21. После столкновения с Блюмкиным, Мандельштам и Раскольников побывали в связи с этим инцидентом у Дзержинского, главы ВЧК. В здание ГПУ НКВД на Лубянской площади к Дзержинскому Мандельштаму пришлось снова идти в 1922 году с ходатайством об освобождении задержанного брата Евгения. Тут, на Лубянке, Арестованный поэт содержался в 1934 и 1938 годах. Ныне здание ФСБ. 22. Осенью 1920 года Мандельштам, вернувшийся с Кавказа, побывал в Доме печати. Оказавшийся там Блюмкин угрожал поэту. Примечание. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Страница 329. Конец примечания В Доме печати Мандельштам бывало позднее. Фейнберг вспоминал о том, как поэт читал ему в Доме печати свое стихотворение Я пью за военные астры За все, чем корили меня. 1931 год. Примечание Фейнберг о Мандельштаме Вопросы литературы 1991 год, номер 1. Конец примечания. Ныне дом журналиста, Никитский бульвар, дом 8. 23. -е. В Камерном театре. Конфликт с поэтом Шершеневичем весной 1921 года. Мандельштам вызывает Шершеневича на дуэль. Поэт бывал в Камерном театре и позднее. Тверской бульвар дом 23. Ныне драматический театр имени Пушкина. Незадолго перед этим инцидентом поэт снимал комнату на Воздвиженке. Примечание. Мандельштам Евгений Эмильич. Воспоминания. Страница 154. Конец примечания. 24. Приехав в Москву весной 1922 года, Мандельштаммы некоторое время жили у филолога Гудзия. По данным всей Москвы на 1923 год, приводятся данные 1922 года, официальный адрес Гудзия был таким, Большой Знаменской, 8, раздел «Журналисты и литераторы». Дом сохранился, но, судя по записи Хлебникова, он, Хлебников, приходил в это время к Мандельштаму в Даев переулок у Сретенки. Возможно, Гудзи действительно жил тогда по адресу, зафиксированному Хлебниковым. Не исключено, однако, что Мандельштамы какое-то время проживали в Даеве переулке сами по себе, и что этот адрес не имеет отношения к Гудзию. Сохранились записи голодного Хлебникова, подтверждающие, что в марте мае 1922 года он не раз приходил к Мандельштаму обедать. На задней обложке одного из экземпляров своей литографированной книги «Ладомир» Харьков, 1920 год, Клебников сделал такую запись для памяти. В субботу в 7 часов «К Мандельштаму и чай» знак вопроса. Сретенка Кадаев, 9-6, а в записной книжке зафиксировал дату другой встречи. Мандельштам, 8 мая. 14 мая он уехал из Москвы. Примечание. Парнис. Штрихи к футуристическому портрету Осипа эмильча Мандельштама. Слово и судьба. Осип Мандельштам. Москва, 1991 год страница 192, конец примечания. Вторая запись Хлебникова имеет отношение, скорее всего, уже не к Даеву переулку, а к дому Герцена на Тверском бульваре. Смотрите следующий пункт данного списка. 25. Дом Герцена, Тверской бульвар, дом 25. Мандаштамы жили в левом флигеле дома. Левый если стоять лицом к главному зданию ансамбля с весны 1922 по начало августа 1923 года. Позднее Мандельштамы жили в противоположном, примыкающем к главному дому бывшей усадьбы, правом флигеле, доме Герцена. Январь 1932, октябрь 1933 годов. В эти периоды созданы многочисленные стихи и статьи. Дом Герцена попал на страницы 4-й прозы 1929-1930 годы. В правом флигеле, по свидетельству Липкина, Мандельштам читал антисталинские стихи ему и Шенгели. В доме Герцена 13 сентября 1932 года проходил товарищеский суд под председательством Алексея Николаевича Толстого по делу о конфликте Мандельштама с Саргиджаном, Бородиным. 10 ноября 1932 года здесь, в редакции литературной газеты, состоялся поэтический вечер Мандельштама. В доме Герцена в 1920-1930 годы находилось и правление Литфонда, в котором поэт неоднократно бывал. Ныне в доме Герцена расположен литературный институт имени Горького. На стене левого флигеля в 1991 году к столетию Мандельштама установлена мемориальная доска работы Шаховского. 26. -е. В 1922-1923 годах Мандельштам бывал в поэтическом кафе Стоило Пегаса. По воспоминаниям Вольпин и других. Улица Тверская, дом 37, по старой нумерации Тверской улицы. Кафе находилось на месте современного дома 17. 27. -е. В кружке Никитинские субботники, улица Огарева, так улица уже называлась в 1922 году, теперь снова газетный переулок, дом 3, квартира 7, дом сохранился. Мандельштам был там 8 апреля 1922 года, читал «Золотистого меда струя из бутылки текла» и другое. Примечание. Галушкин, страница 174, конец примечания. 28. В 1923 году, вероятно, Мандельштам был с Валентином Петровичем Катаевым, надежда Константинны Крупской в главполитпросвете. Примечание Катаев Алмазный Мой Венец, Повести Москва, 1994 год, Страницы 232-233 Конец примечания. Сретенский бульвар, дом 6. Доходный дом выстроенный страховым обществом Россия. Здание уже упоминалось в связи с работой Мандельштама в Наркомпросе. По данным всей Москвы на 1924 год, данные 1923 года, главполитпросвет, председатель Крупская Надежда Константинна, четвертый подъезд, второй этаж, раздел «Центральное учреждение СССР». Дом сохранился. В связи с этим посещением, по свидетельству Катаева, написана мандельштамовская эпиграмма «Есть разных хитростей у человека много» 1923 или 1924 годы. 29. Не раз бывал Мандельштам у заведующего главлита Лебедева-Полянского в первой половине 1920-х годов. Главлит находился там же, где просвет, В огромном доме на Сретенском бульваре, дом 6. Вся Москва на 1924 год. Главлит. Заведующий Лебедев Полянской. Седьмой подъезд, пятый этаж. Раздел «Центральное учреждение СССР». 30 -е. В период проведения Первой международной крестьянской конференции – Мандельштам побывал в здании Коминтерна на воздвиженке, дом 1. Смотрите очерк «Международная крестьянская конференция» 1923 года. Возможно, здесь было взято Мандельштамом интервью у Нгуэн Ай Куока, будущего Хошимина, Мина, который участвовал в Международной крестьянской конференции. Смотрите Нюэн Ай Как в гостях у комментарщика 1923 год. Здание сохранилось. 31 -е. По меньшей мере однажды Мандельштам был в 1923 году в кафе-клубе «Странствующий энтузиаст». Бывший директор петербургского литературного кафе «Бродячая собака Пронин» устроил кафе-клуб В своей квартире на Большой Молчановке, дом 32, квартира 6. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Вторая книга. Станица 468 Андреевской. Москва, 20-30-е годы. Станица 222. Конец примечания. Кафе открылось в ночь на новый 1923 год. 32 -е. Во время НЭПа рядом с театром Мерхольда гостим на Садовом кольце, здание перестроено, ныне концертный зал имени Чайковского, помещалось в казино Монако. Имеются указания на то, что Мандельштам бывал в казино в начале 1920-х годов. По утверждению Гудковой, публикатора и комментатора письма Зинайды Райх Горькому, Обоснование этого утверждения в работе Гудковой отсутствует Примечание Мы оказались в невероятном одиночестве Письмо Зинаиды Николаевны Райх Алексею Максимовичу Горькову 20 июня 1928 года Публикация вступительный текст и примечание Гудковой Мнемозина Документы и факты из истории Отечественного театра 20 века. Выпуск 3. Москва, 2004 год. Страница 209. Конец примечания. Дом не сохранился. 33. Мандельштам многократно бывал в госиздате. В 1919-1923 годах госиздатор РСФСР размещался в бывшем особняке Ребушинского на Малой Никитской в доме 6-2. Сохранился. 11 мая 1922 года Мандельштам заключил с госиздатом договор на издание сборника «Аониды». Издание не состоялось. В июле 1923 года госиздат выпустил в Москве тиражом 3000 экземпляров третье издание «Камня». 76 стихотворений, художник Роченко. С 1923 по 1930 годы госэздат работал в доме 4-8 по улице Рождественка, также хорошо знаком Мандельштаму. Здесь он бывал, в частности, у руководителя госэздата Халатова. На месте, где стоял дом 4-8, в настоящее время находится универмаг Детский мир. 34. В 1922 году Мандельштам бывал в редакции газеты Московский понедельник. Газета начала выходить летом 1922 года. Прекратила существование в сентябре того же года. Во втором номере газеты появилась публикация фрагмента Мандельштамовского перевода пьесы Толлера. «Человек масса» в московском понедельнике опубликованы не в первый раз стихотворение О.М. «Декабрист» 14 августа 1922 года и «Золотистого меда струя из бутылки текла» 11 сентября 1922 года. Газета выходила в госиздате под редакцией Лебедева-Полянского, возглавлявшего «Глафлит». Малая Никитская, дом 6, дробь 2. Смотрите предыдущий пункт. По воспоминаниям Зайцева, бывшего в то время секретарем редакции газеты, глав лид ютился тогда еще в одной из маленьких проходных комнат госэздата на втором этаже, в бывшем доме Ребушинского. Наша редакция расположилась территориально под крылышком госэздата. Апартаменты наши состояли из получердачной мансарды, похожей на склад. Зайцев упоминает Мандельштама, который как-то дал для газеты новые, только что написанные, стихи. Примечание. Зайцев. Первая московская литературная газета «Московский понедельник». Минувшая. Том 13. Москва. Санкт-Петербург. 1993 год. Страницы 59, 60, 66. Конец примечания. 35. Хорошо была знакома Мандальштаму, московская редакция Берлинской сменовеховской газеты накануне. Редакция располагалась в первом московском так называемом Небоскребе. Дом 10 по большому гнездниковскому переулку так называемый дом Нирензее, на первом этаже. Через эту редакцию прошли в 1922-1923 годах и были опубликованы на страницах накануне в Берлине стихотворение Мандельштама «Ласточка», «Возьми на радость из моих ладоней», «Грифельная ода», «Статья о природе слова», под заглавием о внутреннем эллинизме в русской литературе. Все вышеперечисленные произведения были уже напечатаны в разных изданиях до их появления в накануне. Стихотворение «Люблю под сводами седые тишины» статьи «Пшеница человеческая» накануне 7 июня 1922 года и «Гуманизм и современность» 20 января 1923 года Литературное приложение к накануне номер 36, опубликованное в накануне впервые. Квартиру 609, дома Нирнзея, занимал Долинов, представитель уральского журнала «Товарищ Терентий», в котором Мандельштам печатался в 1923-1924 годах. Дом сохранился. 36. Красная новь журнал и издательство. Существовали при глав главполитпросвете. В журнале «Красная новь», редактором которого в 1921-1927 годах был Воронский, в 1922-1923 годах были напечатаны мандельштамовские стихотворения. «Декабрист уничтожает пламень, что поют часы кузнечик», «Феодосия», чуть мерцает призрачная сцена. Век и рецензия Андрей Белый. Записки чудака. Все не впервые. В Красной Нове в первый раз было напечатано стихотворение Нашедший подкову. Красная Новь, номер 2, 12 марта апрель 1923 года. Редакция Красной Нови находилась в уже упоминавшемся в списке адресов бывшем Доме страхового общества «Россия» Сретенский бульвар 6 или по Милютинскому переулку дом 22. По данным настольного справочника «Вся Москва» Москва, 1922 год, адрес редакции был таким Сретенский бульвар 6, 4 подъезд Помещалась редакция на четвертом этаже. В сборнике «Авиастихов», «Лед», выпущенном издательством «Красная новь» в 1923 году, указана контора издательства «Милютинский переулок, 22», угол Сретинского бульвара, 4, подъезд, 4, квартира, 43. В сборнике опубликованы стихи Мандельштама в следующем порядке. Война. Опять разноголосится. В этот текст, как его часть, вошли впервые опубликованные стихи о небо будущем беременно. Ветер нам утешение принес. Затем под цифрой 1 давайте слушать грома проповедь. Под цифрой 2 «Коктейльце маленькое крылышком» первая публикация. Далее под номером 4 «На круговом на мирном судьбище» и под номером 5, как шапка холода альпийского. Несколько позднее, в 1920-е годы, редакция Красной Новой помещалась в доме 14 по Кривоколенному переулку рядом с Мясницкой улицей.